Глава 21. Некоторое время две машины колесили по разбитым проселкам, всего пару раз выбравшись на нормальный асфальт. Как совершенно правильно заметил один из похитителей, никакой автоинспекции здесь не пахло, да и обычных машин им по дороге встретилось всего несколько штук. Сколько Евгений не напрягал мозг, и без того скверно соображавший в такой стрессовой ситуации, он так и не придумал, каким образом можно было бы привлечь внимание встречных водителей. А если бы и получилось, то тем самым он бы наверняка навлек на их голову серьезные проблемы, как минимум превратив их в таких же заложников. А то и в трупы, кто знает. В конце концов, их импровизированный кортеж забрался на территорию какого-то заброшенного карьера, где они остановились. Антураж, из заросших редкими кустиками осыпающихся склонов, и кое-где торчащих ржавых останков техники оптимизма не добавлял. Спрятать в таком месте два-три тела, расплюнуть. Евгений невольно вспомнил, как они с Оксаной и Николаем в подобных интерьерах старого завода готовили ловушку для тех членов стаи, кто решил устроить на них облаву. Тогда Оксана привела на выручку огромную свору бродячих собак, что позволило им отбиться, Но вот сегодня на чью-либо помощь рассчитывать не приходилось. На сей раз влипли они крепко. а тут тихо и не хулиганте! Выдав им краткое наставление, ехавший за рулем их машины, наемник выбрался наружу и подошел к черному внедорожнику, где они с напарником, подойдя к краю обрыва, принялись что-то обсуждать. Попутно они разговаривали с кем-то по телефону. Из багажника донеслась непонятная возня и кряхтение. Евгений обернулся, пытаясь сообразить, что происходит. Судя по недоуменному лицу Николая, парень точно так же ничего не понимал. Но вот угрюмое выражение, застывшее на Гришиной физиономии, свидетельствовало о том, что он о чем-то догадывается. В ответ на немой вопрос Евгения, бородач только беспомощно пожал плечами и закатил глаза. После непродолжительного шебуршания средняя секция заднего сиденья откинулась, и в открывшийся проем высунулась знакомая рыжая мордочка. «Кассандра!» — воскликнул Евгений. То есть попытался воскликнуть, а по факту он просто издал громкое и нечленность мучание. Теперь становилась понятна причина насупленного вида Гриши. Он уже давно почуял ее присутствие по запаху и, разумеется, не испытывал по данному поводу никакого восторга. С собакой их захватчики уж точно церемониться не будут. С другой стороны, подтверждая догадку Евгения, Гриша молча повернулся на сиденье, подставив Кассандре свои связанные за спиной руки. Спустя секунду. — послышался хруст перегрызаемых веревок. «И какая нелегкая вас в эту глухомань понесла!» Бандит облокотился на водительскую дверь, рассеянно выковыривая из нее осколки разбитого стекла. «Места глухие, дикие. Случись, что помощи не дозовешься. Тут даже сотовая связь не всегда ловит». Он заглянул в салон, смерив неодобрительным взглядом вытянувшегося на пассажирском сиденье Евгения. «Вы же видите, какой впереди поворот опасный!» Чуть зазевался и курком вниз до самого дна. Костей не соберешь потом. Даже добивать, скорее всего, никого не придется, он вздохнул. Так нет же, обязательно нужно гнать во весь опор, как будто вы красующиеся перед девчонками малолетки. И кто спрашивается виновата? Только вы сами, никто больше. Ты закончил, буркнул Гриша, которого уже начинала утомлять неуместное красноречие их похитителя. А вы что? «Торопитесь куда-то! Эй!» Видолага слишком поздно сообразил, что человек с заклеенным скотчем ртом разглагольствовать в принципе не должен. Да но на задней двери было вроде бы до этого закрыто. Гриша схватил его за куртку и мощным рывком хватил об машину. Николай же взрогнул, когда ему прямо в лицо полетели кровавые брызги. Распахнул дверь, с повисшим на ней оглушенным противником бардач выскользнул наружу, продолжая одной рукой держать несчастного перед собой на манер щита, а другой у того под одеждой кобуру с пистолетом второй наемник увидев что ситуация вышла из под контроля тоже выхватил оружие наводя его на их машину на пол рявкнул гриша и евгений с николаем даже не успев задуматься дружно повалились вниз армейская практика все же вырабатывает определенные навыки позволяющие в экстренной ситуации обращаться напрямую к мышцам подчиненных не надеясь особо на сообразительность их голов С резким щелчком пуля высекла с ног искр прямо у Гриши над духом. Судя по всему, второго бандита бедственное положение напарника совершенно не волновало, и он был полон решимости принести его в жертву, если того потребует поставленная цель. Гриша почувствовал, как вздрогнул его живой щит, когда следующий выстрел пришел к тому прямо в спину. «Да где же этот чертов пистолет?» «Ага, есть!» Он отскочил в сторону и, перекатившись по дорожной пыли, открыл огонь, по видневшейся в нескольких метрах фигуре. Наемник еще некоторое время стоял неподвижно, продолжая наводить на них свое оружие, как будто ничего и не изменилось, но потом медленно сел на землю и завалился на бок. Несколько секунд стояла мертвая тишина, в которой стало слышно чириканье птах березовой рощицы на склоне позади. «Из машины никому не выходить!» — скомандовал Гриша, встав на одно колено и продолжая держать на прицеле подстреленного противника. «Каса, помоги пока остальным!» Поднявшись на ноги, он сперва подошел к тому наемнику, которым прикрывался, и нащупал его пульс. Вроде бы живой. Угодившая в него пуля прошла на вылет, только скользнув по ребрам. Но этого оказалось достаточно, чтобы увести ее в сторону от гриши. Но хоть какая-то отнедоумка, польза и на том, спасибо. Присмотрите тут за ним, хорошо? Боянить вроде бы не должен, но все-таки... Он осторожно двинулся вперед. Хотя уже отсюда прекрасно видел стекленевший невидящий взгляд, уставившийся, усеянной мелкими брашками облачков неба. По крайней мере, стрелять из самых неудобных положений, Гриша пока еще не разручился. Николай сердца рывком сдернул с лица ленту скотча Ты что творишь, Касса? Совсем рехнулась, что ли? В ответ Кассандра только смелила его сочувственным взглядом и прыгнула вперед, чтобы заняться веревками на запястьях отца. Евгений же едва освободившись, немедленно заключил собаку в объятия. Хм-м, промычал он и только сейчас похватился, отодрав с лица клейкую ленту. Как ты здесь оказалась? Ты следила за нами? Не имея возможности ответить, Кассандра только лизнула его в щеку и ловко выскочила наружу через разбитое окно, где остановилась над поставщим бандитом скали клыки и угрожающе рыча. Да, правильно, Ксюша, посторожи его. А то мы, пока. — пробормотал Евгений, которого вдруг всего охватила крупная дрожь. Экзистациональный страх смерти, опутавший его последние полчаса и достигший пика в тот момент, когда их похититель непринужденно рассуждал о падении их машины с обрыва, схлынул, и внезапно обнаружилось, что он словно успел растворить все кости у него внутри. Он сгорбился, будучи просто не в силах сидеть прямо, и обхватил голову руками. За долгую и непростую карьеру журналиста Из скандального таблоида Евгений успел побывать во множестве передряг, включавших себя и нацеленные в лоб стволы, и поездки в лес с мешком на голове. Он не раз оказывался на самом краю смерти, но именно сегодня, в отличие от всех предыдущих случаев, ему представилась возможность в полной мере осознать полнейшую безвыходность ситуации, а также прочувствовать всю тяжесть и за жизни других людей, которых он втянул в свою авантюру. Николай, переживая примерно те же самые чувства, выражал их более прямо и конкретно. Каса, ты наш ангел-спаситель! За нами теперь должок. Ну и порку хорошую ты тоже заслужила чертовка, заметил подошедший Гриша. Тебе же было велено сидеть дома и не высовываться. Кассандра уселась на землю и демонстративно отвернулась, всем своим видом демонстрируя, что не приемлет подобного тона, но готова дать ему шанс исправиться и загладить вину. Ну ладно, ладно, Кроха. «Не сердись!» — бродач присел рядом, неуклюже пытаясь ее обнять. «Ты ведь даже не представляешь себе, что я пережил, поняв, что ты забралась к нам в машину. Я чуть не посидел там. Твоя мамка, она же всех потом с того света из-под земли бы вытащила, чтобы еще раз разорвать на мелкие кусочки. Как такая безумная идея вообще пришла тебе в голову?» Вместо ответа собака только молча лизнула его щеку и завиляла хвостом. «Я тоже тебя люблю!» И Гриша прижал ее к себе еще крепче. «Ладно, народ, полюбезничали и хватит», — неизменно чуткий и тактичный Николай вылез из машины, массируя затекшие запястья. «Что дальше-то делать будем?» Он вдруг запнулся, широко распахнув глаза, а потом громко захохотал, тыча в грижу пальцем и хлопая себя по коленям. «Что? Что случилось?» — обеспокоенно нахмурился тот, не понимая, что происходит. Николай метнулся обратно в салон и после непродолжительного возни вернулся, продолжая давиться смехом и держа в руке кусок скотча с прилившим к нему пучком черных волос. Э, -э да у тебя, брат, недостача! Гриша, спохватившись, начал ощупывать свою физиономию, и Евгений заметил, что его густая борода и в самом деле подверглась определенной прополке, чего стало выглядеть несколько комично. Он поймал себя на том, что тоже начал гнусно хихикать, и постарался вернуть на лицо серьезное выражение. Потешаться над предметом гришной гордости представлялось небезопасным для здоровья. К счастью, взрыв их веселья, вызванный счастливым избавлением от недавнего напряжения, продолжался недолго, прерванный грозным рычанием Кассандры. Лежавший перед ней бандит пошевелился и застонал, пуская кровавые пузыри. — А дальше, ребята, я тут сам разберусь, — резко посерьезнел Гриша, позабыв даже о своей несчастной бороде. — Вам незачем становиться соучастниками. Что ты собираешься делать? евгения словно сбросились с небес на землю ясно дав понять что на самом деле ничего еще не закончилось задавать вопросы и заметать следы гриша без особых церемоний схватил раненого и наемника за шиворот и поволок в черной машине рядом с которой продолжал неподвижно лежать его мертвый напарник вам на это лучше не смотреть и куда нам деваться кафе кудесница знаешь да конечно ждите меня там «Без меня ничего не предпринимайте, никому не звоните. Даже из машины не выходите, все ясно». Дождавшись, пока остальные загрузятся в машину, которая в дополнение к разбитому стеклу обзавелась еще помятой и слегка окровавленной задней дверью и вырулит из карьера, Гриша вернулся к своим подопечным. Наемник, которым он, собственно, и помял ту дверь, пытался вяло сопротивляться, плюясь кровью и осколками зубов, но его жалкие потоки уже ничего не могли изменить. Гриша затолкал его на водительское место и примотал руки к рулю остатками веревок, которыми бандиты ранее связали их самих. Его приятель примостился на сиденье рядом. Несмотря на то, что Гриша пристегнул его ремнем безопасности, тот все равно то и дело завалился на бок, так и норовя прислонить голову к плечу своего товарища, заметно его нервируя. Пистолеты Гриша аккуратно вложил им обратно в кобуры, после чего окинул получившуюся сцену критическим взглядом. Разумеется, как и тогда, в мотеле, дотошная экспертиза обязательно выяснит, что все обстояло несколько иначе, нежели могло показаться на первый взгляд. Но она все же потребует некоторого времени, что, в общем-то, и требовалось. — А ты ведь был прав. Он расслабленно привалился к водительской двери, изучая свои перепачканные в крови руки. — Этот поворот такой коварный. Ты его и не видишь даже, пока он не окажется прямо у тебя перед носом, когда тормозить и крутить баранку уже поздно. «Такая нелепая смерть!» «Да пофал ты!» — наемник, наёмник, забрызгав красными каплями приборную панель. «Не стану врать», — невозмутимо продолжил Гриша. «Подружиться у нас вряд ли получится. Да и же тебе осталось минут десять от силы. Но у тебя еще остается счастливая возможность выбрать, как именно ты хочешь умереть. Быстро и легко, или же с приключениями? Идея ясна?» «Да по фото. «Ладно, вот мой вопрос. Кто именно уже второй раз посылает вашего брата ко мне и к моим друзьям?» Гриша хлопнул ладонью по крыше. «Ты тут пока подумай над ответом, а я пойду поищу для тебя каких-нибудь развлечений». Он открыл багажник и, порывшись в нем среди кучи разнообразного брахла, обнаружил полупустую канистру с машинным маслом. Сгодится. Обойдя машину по кругу, Миша поочередно открыл все двери и плеснул немного масла на все сиденья и коврики, после чего вернулся к привязанному водителю. «Хорошая рубашка», — заметил он, выливая остатки масла тому на плечи и грудь. «Да жалко немного». Пустую канистру он бросил назад в салон и щелкнул зажигалкой, которая еще сегодня утром плавил мастику, занимаясь ремонтом стула. «Ну как, ответ готов?» «Да пофолты". «Твоя принципиальность и последовательность вызывают уважение, признаю. Вот только стоят ли люди, отправившие вас на верную смерть, таких жертв?» По промасленному рукаву куртки побежали первые желтые язычки пламени, карабкаясь вверх к воротнику. Гриша молча наблюдал за ними, словно любуясь их танцем. Быть может, именно потому он и пошел когда-то в подрывники. Он любил огонь во всех его проявлениях и не упускал случая его запалить. Наемник заерзал, как будто возможно сбежать от пламени, охватившего твою собственную одежду. Первые языки пламени лизнули его щеку, заставив темные волосы на висках скрыть от жара. Запахло сжженной шерстью. Бедолага зашипел, отчаянно мотая головой, но пропитавшаяся маслом ткань была неумолима, выпуская все новые и новые желтые лепестки. «Ну так да как?» — Гриша вопросительно приподнял бровь. «Память не оттаяла. Кто вас за нами послал?» «Да пофол ты! А! А!» Несчастный закричал, крутясь и дергаясь на сиденье в беспомощных попытках увернуться от его огня. «Кто?» — рявкнул Гриша, ударив его ухо. «Ты слышишь меня или нет? Кто вас послал?» «Мы а, работаем в, в биономе, служба в а? Не болтай ерунды. На кой черт Бионому у убийцы? Да у всех же есть свое, офисное пофлое!» «Конкретней!» Гриша уже начинал терять терпение. Еще немного и придется гасить огонь, чтобы его подопечный не зажарился раньше, чем расскажет все, что нужно. Да, направляет вас Бионом. Да из Монолифа. Мы все човцы одея. А вся хана от от А Монолит. Гриша на секунду задумался. Что ж, ладно, я держу свое слово. Одно молниеносное движение руки и коротко хрустнувшие шейные позвонки прекратили мучение несчастного наемника. Гриша крякнул, и, навалившись на уже начинающий разгораться внедорожник, все ускоряясь, покатил его к повороту дороги. Машина снесла небольшой чахлый кустик и, подпрыгнув на отвале из гравия и грязи, перевалилась через край и нырнула вниз. Чуть погодя из карьера, донёсся грохот и ляз по склону груды металла. Гриша шумом выдохнул и внимательно себя осмотрел. Отряхива штанины от пыли и налипших травинок, если показаться в людном месте в таком неприглядном виде, то тебя обязательно запомнят, да еще и подозревать начнут. А сейчас рисковать никак нельзя. После того, как он привел свою одежду в маломальский порядок, Гриша, как мог, отмыл руки от присохшей крови в ближайшей луже и обтер их об штаны. Вытащив из кармана телефон, он набрал знакомый номер. Ленок, это я. Но у нас тут были определенные затруднения, но сейчас все в порядке. Касса? А, нет, не беспокойся, она в норме. Да, я знаю, что она редкостная мерзавка, но не серчай на нее так. Разумеется, я потом обязательно ей все разъясню, но сейчас.. Гриша скарабкался вверх по осыпающемуся склону и остановился, чтобы дать волю яростной жестикуляции. Слушай, ты можешь просто меня выслушать и сделать то, что я скажу, а? Собери Ксюхину одежду, возьми у Оксаны из сейфа ее виолончель, но ты не забудь. Да, все настолько серьезно. Так что прыгай в машину и подхвати меня у поворота накачкина Да, прямо сейчас. Но не по телефону же. Приедешь, я все тебе расскажу и покажу во всех подробностях. А. Гриш запнулся, почувствовав, как силу тело скрутило внезапная судорога. Подкосившиеся ноги бросили его на землю, уткнув головой сухую прошлогоднюю траву. Ушах гулко грохотала кровь, а взбленившееся чувство буквального пили, требуя немедленно бежать, мчаться, спасаться. Судя по доносящимся из телефона трубки звукам, Лене также пришлось несладко. «Что же? Что происходит?» — просипела девушка. «Зов!» — еле слышно прохрипел Гриша. «Смертный зов!» «Вот дерьмо!» «Что верно, то верно!» — он тяжело поднялся. «Поворот на Кочкина, помнишь? И поторопись!»